Олег Ковальчук. Цикл пекла Должник». Том 2. Цель. Читает Александр Степной. Глава 1. Женщины. Я сижу на земле и играю в гляделки с огромным богомолом. Проблема в том, что богомолы не моргают... и я безнадежно проигрываю. На самом деле, я сейчас просто пытаюсь прийти в себя после не самой бережной попытки взлома моего мозга. Я, конечно, могу ошибаться, но, похоже, мой разум разобрали на составляющие, долго изучали, а потом абы как засунули обратно. И все это наживую, без наркоза. Сейчас я сижу, застыв и уставившись в два черных озера глаз самки биаров. Информационное окно внесло ясность только в название существа. Больше подробностей не было. Если я правильно понял, то, что я столько времени провалялся в отключке, было следствием ее попытки поговорить со мной. Благо она очень быстро, всего через два дня поняла, что от меня таким образом добиться ничего не получится и перестала давить. На самом деле она только сейчас уселась на камень. До этого она хаотично носилась по пещере, старательно огибая череп и скелет матки. Она рассекала воздух острыми клешнями. Ее маленькие щупальца и тентакли трепетали, будто на ветру Она не издавала ни звука, ну, если не считать едва слышный перестук коготков по камням. Каждую минуту я чувствовал долетающие до меня волны, несущие разные эмоции. То страх, то стыд, то грусть. Положительных эмоций практически не было. А она ведь поговорить пытается, только одергивает себя, чтобы не допустить еще одной моей отключки. Я с ней тоже не могу поговорить. Горло распухло, изо рта доносится только едва слышный сип. Рой, когда понял, что я наконец очнулся, даже спел мне полностью гимны исследователей почти не фальшивя. Хорошая песенка, особенно последний куплет. Голова понемногу начала соображать. Надо бы рацион выпить. Это средство показало себя очень полезным. Секунд десять вспоминал, как открыть хранилище, и, наконец справившись, схватил рацион дрожащими пальцами и опрокинул в себя. Полегчало почти мгновенно. Не скажу, что я стал как новенький, но мысли стали теть чуточку свободнее, да и тело перестало ломить от долгого сиденья на камнях. Все-таки рацион – вещь. Я помотал головой и сразу пожалел об этом. Когда я зафиксировал голову в одном положении, перед глазами после этого все продолжило кружиться еще секунд пять. Серьезно меня накрыло. «Так, собраться. Нужно решить, что делать дальше». Куда двигаться и что делать? В частности, с самкой Биаров. Она меня по какой-то причине не сожрала. Ещё и поговорить пытается. Но от этого мне не легче. Сожрать. Ага. Она же два дня ничего не ела. И ведь только вылупилась. Так, рационы такой зверюги, как мёртвому припарка. Несмотря на тощее тело, самка Биаров размерами была с крупную лошадь. И чем её кормить? Может, руку себе оттяпать? Как в дурном анекдоте прям. Я хлопнул себя по лбу. «У меня же полное хранилище мяса! Два геккончика и хамоон!» «Так, просто два геккончика!» «Я не уверен, что хамоон не полностью галлюциногенный!» «Еть-ош!» — невнятно спросил я. Затем, откашлившись, повторил уже твёрдым голосом. «Есть хочешь?» После того, как я подал голос, самка оживилась и снова стала шевелить щупальцами. Похоже, радуется, что я всё же разумный. «Еть-ош!» — ответила она мне. — Еть, ош! Охренеть! Ты говорить можешь? — прохрипел я удивленно. — Еть, ош! — ответила Биара. — Черт, а еще что-то можешь повторить? — с надеждой спросил я. — Еть, ош! — снова произнесла она. Я решил оставить попытки научить самку Биаров говорить. Голова и так разрывалась. К тому же из меня педагог так себе, как и логопед. — Рой! позвал я. «Открой ячейку, в которой лежит один геккончик. Только открой ее проемом вниз, чтобы туша вывалилась». Голова совершенно не работала, и я решил воспользоваться чудесной возможностью делегировать. «Конечно, чемпион!» Я вовремя заметил, что ячейка открывается прямо надо мной. «Стой, Рой, не на меня же!» Я кое-как успел откатиться в сторону. На то место, где я только что сидел, грудой мяса свалилось с тела ящера. сам Биаров при виде этой картины затрясла щупальцами еще сильнее. Во мне начала подниматься злость, будто я снова наелся мяса годозавра. «Рой, твою мать, ты обещал, что будешь вникать в дела!» — прорычал я. «Ты же не тупая машина!» «Но чемпион! Так прописано в протоколах!» «Ячейка по умолчанию открывается в максимальной близости от объекта. Основной фактор — удобства доступа. Протянуть руку и воспользоваться содержимым. Ты ввел корректировку, и я...» Так, тихо. Этот геккон весит почти сотню килограмм. Он бы меня раздавил к чертям. Ты этого не учал? Ты ведь сам говорил про принцип сохранения жизни. И только что чуть меня не убил. Чемпион. Зеленый геккончик весит всего 71 килограмм и 300 грамм! В случае столкновения. Уроя вдруг изменился голос. Корректировка поведения. Обнаружена ошибка. Противоречие приоритета исполнения приказов и приоритета не вреда объекту. Требуется диагностика, требуется диагностика. После третьего повторения он, наконец, затих. «Рой, ты цел?» Ответа не последовало. «Еще и ты сломался. Супер!» Может, не стоило на него кричать? Неженка, блин. Самка Биаров, внимательно наблюдая за мной, трясла щупальцами, но при этом сидела на месте, как вкопанная. «Это еда!» Я указал на тело ящерицы. «Поешь!» Я вдруг вспомнил, что прошлый раз, когда я съел кусок геккона, меня выворачивало наизнанку. К тому же были сообщения о заражении паразитами. Наверное, не нужно травить новорожденную малютку. Да уж, малютка. Еще оставалась вероятность, что биары – вегетарианцы. Ну, чем богаты. Я в мамке монструозным насекомым не записывался. Судя по прошлому изучению бестиария, мясо геккончиков после обжарки вполне можно было использовать в пищу. Голова, думай. Как пожарить мясо без дров, огня, да и вообще без всего. Я просто открыл ячейку с оружием. Гранаты мне точно не помогут. Вынув боевой нож BN2 и лучевой пистолет LP2, я подобрался ближе к туше. Сначала активировал боевой нож и начал отрезать лапу геккона. Я промучился минут пять, пока не вспомнил про дисковый топор. С ним я справился в один удар. Я поставил LP2 на самую малую мощность и нажал клавишу Выстрел ударил по отрубленной лапе, и всё. Почему-то в моей голове это выглядело так. Из пистолета выйдет небольшой огонёк, как из газовой горелки, и я, как шеф-повар, поджарю стейк для голодного детёныша. Как прийти в себя? Ещё и Рой отключился. Спросить не у кого. Спросить. Так, Старрекс. Мои вчерашние сообщения так и значились непрочтёнными. Я нажал на вызов, но безрезультатно. Милану я даже плохо соображающий, в горячечном бреду не стал бы звонить. Чего доброго еще выручать меня отправиться. И я совершенно не представляю, что будет опаснее. Оставаться здесь или получить его помощь. Даже если он каким-то чудом до меня доберется, я с ним наедине побаиваюсь оставаться. Хельга. Ей писать еще опаснее, чем юристу. К тому же остается вопрос, как она отнесется к тому, что я обглодал матку Биаров, которую она убила. Хотя за спрос денег не берут. О подробности ей знать незачем. «Хельга, привет! Могу я тебе задать несколько вопросов?» Написать старался как можно более вежливо, но потом плюнул и написал все как есть. Но как только сообщение ушло, в голове что-то встало, и я додумался, как приготовить мясо. Если мои видения были реальными, то в соседней пещере озера я могу набрать воду в ячейку и попробовать с помощью того же пистолета вскипятить там воду и, собственно, сварить мясо. «Отличный план!» Я вскочил на ноги, и меня сразу повело в сторону. Резко вставать не стоило. Я немного подождал, пока пещера перестанет кружиться, затем направился в том направлении, где должно было находиться озеро. Самка Биаров сразу забеспокоилась. Она не издавала никаких звуков, но я сначала почувствовал волну тревоги. Затем ее щупальца затрепетали так сильно, что я, стоя в десяти метрах от нее, услышал громкое шуршание. Я сделал еще шаг, тревога сменилась злостью, Самка рванулась ко мне. Остановившись в метре от меня, она замахнулась клешнёй, будто собралась ударить. Я внутренне сжался, приготовившись к смерти. Но, застыв на секунду, она опустила конечность. Затем, развернувшись, она направилась к тому месту, где сидела всё это время. — Еть, ош! — отчётливо сказала она. — А меня обдало волной обиды. Я совершенно не понимаю, чего она хочет. Даже не догадываюсь. женщины «Всегда непостижимы. А чего ждать от инопланетных самок?» На этой мысли я направился в сторону предполагаемого озера. «Привет, мелочь! Уже влип куда-то?» Ответ от Хельги меня застал врасплох. «То есть, конечно, это я ей написал. Но, с другой стороны, у меня уже появилось решение, а дергать ее по пустякам мне не хотелось». «Задавай свои вопросы, пока я добрая». Пришло следующее сообщение от нее. «Ну ладно, что можно спросить?» Написал первое, что пришло в голову. Как избавиться от последствий токсического отравления галлюциногенных веществ? А как написал-то грамотно. Аж сам себя удивился. А ты, я смотрю, время зря не теряешь. В точности следуешь моим рекомендациям. Есть один верный способ. Не принимать такие вещества. Перечитав еще раз свое сообщение, решил перефразировать. На меня чем-то воздействовали. Местное животное. Очнулся и ничего не соображаю. К биарам, что ли, полез? «Ну ты даешь. Спроси совету своего ИИ. Он как раз посоветует тебе расслабиться и дождаться, пока тебя сожрут». «Никто меня жрать не собирается», — борясь со злостью, ответил я. «Просто не могу собраться с мыслями. Здесь только ждать или умереть». Я прокачивала ментальную силу. «Это специфический навык, но, как видишь, тоже может пригодиться. Иначе матка меня еще на подходе измельчила бы на атомы». Очень интересный ответ, но нет ли более практического решения? Может, рацион какой-то? Я как раз добрался до места. Там и правда было озеро. Все-таки это были не галлюцинации. Набрав воду в ячейку среднего размера, я направился обратно. Нет, ничего тебе не поможет. Я это еще на войне с ксенфами изучила. Проще сдохнуть. И желательно пораньше, а то очнешься не совсем в себе. На людей кидаться начнешь. Я решил не расспрашивать про неизвестных ксенфов, Мне сейчас не до них. Однако они навели меня на интересную мысль, и я написал следующий вопрос. «А можно ли при помощи ИИ или еще чего-то научить какое-либо существо нашему языку?» Параллельно я думал, каким способом вскипятить воду. Засунул и активировал боевой нож. Он и правда выделял тепло, но его было недостаточно. С топором та же беда. А от выстрела из лучевого пистолета из ячейки выплеснулась треть воды. «Ты меня расстраиваешь, вроде же смешленым парнем был». «Ты ведь сам выучил язык при помощи модуля искусственного интеллекта». «Точно! И как это сделать?» «Берешь модуль, имплантируешь выбранное существо, модуль интегрируется, настраивается на мозговые импульсы, и если существо разумное, то сможешь с ним поговорить». «Обалдеть! А где достать модуль?» «Да они стоят по 5 космокоинов в любом поселении. Кстати, у всех объектов минимум три запасных модуля на случай сбоев». У меня от полученной информации, кажется, даже мозг стал лучше работать. Я достал из хранилища батарею и принялся искать у нее выводы или проводники, к которым можно подключиться. Гипотеза была такая. Забросить батарею в воду, зажать клеммы ножом. Нож раскалиться и вскипятит воду. Пока занимался этим, сформулировал следующие вопросы. У меня и похоже, заглючил. Сказал несколько раз, что нужна диагностика, и умер. Ну так, прикажи ему провести диагностику и перезагрузиться. «Но почему всё так просто и очевидно? И почему до этого так сложно догадаться?» «Рой, провести диагностику и перезагрузиться», — приказал я. Как только я это произнёс, в поле зрения появилась красная полоса загрузки. Я облегчённо выдохнул. «Хельга, а где находятся эти модули ИИ? И как их из себя достать?» «А, там всё просто. Просто вскрывай свою черепную коробку ножом. Там под гипоталамусом есть пространство. Вот там они и хранятся». «Что?» «Да не бойся, шучу я». Решила скрасить светскую беседу бодрым юморком. «Спроси Уи, он сам все сделает». «Все-таки она очень странная». Моя идея с батареей не выгорела, и у меня появилась новая мысль. Активировать два боевых ножа или нож и дисковый топор и, соединив лезвие, опустить в воду. Думаю, они столько трения создадут, что вода вмиг вскипит. «Твою мать!» Заорал я, когда лезвие топора и БН-2 стали искрить, дымиться и пытаться оторвать мне руки. Спустя пару секунд лезвие от боевого ножа, сломавшись с громким треском, просвистело в сантиметре от моего глаза. Дерьмовая была идея. К тому же сломанная левая рука снова начала ныть. Не стоило ее перенапрягать. «Хельга, как вскипятить воду?» «Ты что, роды у инопланетянки принимаешь?» Пришел ответ от воительницы. Интересно, она шутит или издевается? «Хочу мясо сварить», — пояснил я. «Охренеть, парень. С каждым сообщением все интереснее и интереснее. Воспользуюсь батареей». Умная нашлась. «Я уже пробовал ведь». Я принялся строчить ответ. «И как я батареей буду кипятить воду? У нее ведь не ни клемм, ничего нет». «Ты о чем вообще? Какие клеммы? Просто активируй батарею». «Но я же не тупой». Я пристально посмотрел на блок батареи. Команд в ней было масса. Оказывается, этот маленький прямоугольник был очень умным. Этой батареей можно было даже паять или резать металл, а еще замораживать. Охренеть, при должной сноровке ее даже можно использовать в качестве оружия. И ее не нужно было опускать в воду, просто положить рядом и направить поток энергии в определенную точку. Все-таки помня о законах физики, я положил в ячейку боевой нож бн и направил поток энергии на него. Воды в ней после моих манипуляций оставалось чуть больше половины. Но идти снова к озеру мне не хотелось. Затолкав сверху лапу Геккончика, я сел на землю и перевел дух. Самка Биаров, к которой я уже успел привыкнуть, сидела на своем месте и шелестила щупальцами. Она попеременно атаковала меня волнами различных эмоций, но а каждый раз отзывала их обратно. Видимо, чтобы я снова не отключился. «А как открыть эту ментальную силу?» Задумчиво посмотрев на самку Биаров, набрал я новое сообщение Хельги. «Эй, кстати, как открыть скрытность и восприятие?» «Чувствую я, ты там чем-то интересным занимаешься», — написала она, а затем добавила. «Так, дел у меня особо нет, может, и поучу тебя премудростям. Так где ты сейчас?» «Черт, этого я точно не ожидал. Может, сделать вид, что телефон разрядился?» «Ага, очень смешно». В любых сложных ситуациях лучше говорить правду. Даже если правда ведет к трудным последствиям, как показывает практика, ложь усугубит эти проблемы многократно. «Я в той же пещере, где ты убила матку биаров», – стиснув зубы, написал я. «Тушу разделываешь?» «Молодец! Я уж думал, не догадаешься!» Пришел ответ от воительницы. «Ну да, уже разделал». Я облегченно выдохнул. «Сейчас вызову транспортный модуль. Думаю, часа через четыре буду на месте». Произнесла она. «До встречи», — написал я и завалился на спину. «Похоже, этот день будет еще более безумным, чем все предыдущие». Как только моя спина коснулась камня, я буквально физически почувствовал, как сам Биаров прощупала меня своим сознанием. Затем она с почти человеческой задумчивостью протянула. «И-еть-ош».